Картина вторая. Лица. Домна Евстигнеевна Белотелова, вдова лет 36, очень полная женщина приятного лица, говорит лениво с расстановкой. Анфиса Панфиловна и Раиса Панфиловна Пиженовы. Девицы лет под 30, не хороши, ни дурны, ни худы, ни толсты, одеты в простых ситцевых блузах, но в огромной величины кринолинах. Химка, Афимка, горничная девочка Пиженовых. Бальзаминов, Красавина. Сцена представляет два сада, разделенные посредине забором. Направо от зрителей сад Пиженовых, а налево белотеловый. В скамейки, столики и прочее. В саду Белотеловой налево две ступеньки и дверь в беседку. У забора с обеих сторон кусты.